Веймарские процессы Осенью 1943 года Морген создал в Освенциме следственную комиссию. Затем он возбудил расследование против Максимилиана Грабнера, начальника гестапо в Освенциме, который подозревался в том, что убил около двух тысяч узников в изоляторе лагеря грабно рассудил специальный суд, который Гиммлер учредил в судебной системе СС по настоятельной просьбе Моргена. Примечательно, что идея создания этого суда принадлежала именно Конраду Моргену. Ранее Морген убедил Гиммлера учредить суд для рассмотрения дела коррупции в концентрационных лагерях. После визита в Освенце Морген порекомендовал создать еще один суд с более широкой сферой полномочий, не ограничивающейся финансовой коррупцией. Морген хотел преследовать за убийство, и поэтому нуждался в таком суде. Суд должен был дислоцироваться вместе с главным судебным управлением СС в Мюнхене, дабы не испытывать влияние ненадежных местных судей СС. Почему Гиммлер согласился учредить этот суд, остается неясным, но мы можем предположить, что здесь сыграли роль идеологические соображения. Сопроводительное письмо Моргена, направленная в аппарат Гиммлера содержало упоминание о том, что армия и Люфтваффе уже имеют общие суды, уставы которых могут послужить образцами для СС. Поскольку считалось, что СС придерживаются более высоких моральных стандартов, чем эти организации, Гиммлер вряд ли мог отказаться привести систему внутренней дисциплины СС в соответствии с другими подобными системами. Общий суд был создан в мае 1944 года, но Гиммлер не предоставил Моргену свободу действий. Он приказал не открывать новые следственные дела. Морген должен был разобраться с уже существующими. Судья сумел обойти этот приказ, сказав, что новые дела необходимы для завершения дела Коха, но на это Гиммлер заявил, что должно быть решено само дело Коха. Все, чего Гиммлер в действительности хотел, по мнению моргина это встать перед болтающимися ногами Коха и произнести душераздирающую речь перед собранием комендантов концлагерей ночью при свете костра, так, чтобы они признались в своих преступлениях. Вот что было на уме у Гиммлера этого романтика. Морген преуспел в продолжении расследований, но не без дальнейшего сопротивления. Его главным врагом был Освальд Поль, введавший в качестве начальника главного административно-хозяйственного управления СС концентрационными лагерями. Впервые Морген столкнулся с Полем в 1941 году, когда служил в Кракове. Там Морген собрал свидетельства против адъютанта Поля и отослал дело в главное судебное управление СС. Тогда Поль откомандировал своего юрисконсульта Курта Шмидт-Клевенова присматривать за Моргеном, одновременно делая громогласные заявление будто Морген катается в грязи и обливает ею других. Излагая это делу корпуса контрразведки, Морген иронически заметил, это было началом моих сердечных отношений с Полем. По словам Моргена, Поль присылал Гиммлеру одну жалобу на него за другой. В 1944 году он оскорблял меня, очернял, угрожал мне, продолжал подавать серьезные жалобы на меня и моих старших офицеров, искажал подробности преступлений, будоражил местных гирхстгеров и комендантов, а также оказывал давление на службу безопасности и криминальную полицию. Наконец, летом 1944 года Поль дал всем комендантам концлагерей указания по которому ни один судья СС не мог быть допущен в лагерь без выданного лично им пропуска. Позицию Поля разделял шеф гестапо Мюллер – Вместе со своим начальником Кальтенбруннером он явился Гиммлеру, чтобы поговорить о Моргене. «Этот человек проделал выдающуюся работу, многое прояснил, добился колоссального успеха, но теперь справедливость восторжествовала. Продолжение любой следственной деятельности в концентрационных лагерях станет причиной беспорядков. Поддержание дисциплины среди заключенных окажется под угрозой, я не могу гарантировать безопасность», — сказал один. «Работа в концентрационных лагерях сталкивается с трудностями. Я больше не могу давать гарантии для военной промышленности», — сказал другой. Поль заявил, что уйдет в отставку со всех должностей, если я не исчезну. Между двух огней Моргеном и Полем оказался Курт Миттельштетт, возглавлявший новый следственный отдел при суде. Придя в отчаяние из-за бурного потока дел, наводнивших ведомства, Миттельштетт обратился к Моргену за помощью. Сначала он оставался на заднем плане и позволил Моргену возглавить работу, но затем решил все делать сам и забрал документы. Когда атаки поля усилились, Миттельштадт посоветовал Моргену отступить. «У нас достаточно сотрудников, которых мы могли бы обучить», — сказал он. «Держитесь в тени и наблюдайте». Позднее Морген заметил, у меня сложилось впечатление, что Миттельштадт вел двойную игру. Как до этого дошло, я не знаю. Он всегда был мне неприятен. Морге написал, переменчивая отношение к нему Миттельштета в письме к своей невесте Марии Вахтер. «Эм – определенно сложный начальник. Иногда он не интересуется мной вообще. Сегодня его беспокоит все. Он часто впадает в грубый военный тон, который оскорбителен даже со стороны человека в форме и парализует спокойную реальную работу над вопросами, которые могут быть решены только усилиями развитого интеллекта. Он легко обижается». Неизлечимая недоверчивость заставляет его видеть дерзкое неподчинение в самых невинных случаях, на которые он реагирует неуместной резкостью. В конце октября Морген написал письмо Гюнтеру Райнаке с претензиями к поведению Миттельштета и просьбой перевести его из мюнхенского управления в другое место. В течение этого периода Гиммлер постепенно избавлялся от Моргена, Когда тот начал работать в Центральном суде в Мюнхене, формально он был служащим криминальной полиции, подчинявшейся главному управлению имперской безопасности. В результате Морген попал в невыгодное положение, вынужденное отчитываться перед двумя инстанциями. В августе 1944 года начальник главного судебного управления СС Франц Брайтхаупт направил Гиммлеру прошение о приостановке службы Моргена в криминальной полиции. Отныне тот должен был нести ответственность только перед Брайтхалптом, а через него перед Гиммлером. Гиммлер удовлетворил прошение через своего юридического советника Хорста Бендера, теперь Морген был прикреплен только к суду, занимая там должность главного следователя. Выразив Моргену благодарность за хорошо проделанную работу по концентрационным лагерям, Гиммлер попросил получить рекомендацию для повышения Моргена по службе и предоставил ему трехнедельный отпуск с оговоркой. В течение этого времени тот не должен был заниматься юридическими вопросами. Он также поручил Бендеру обсудить с Моргеном фундаментальные вопросы проведения следствий. Этими директивами Гиммлер искусно нейтрализовал Моргена, отдав его на выучку Бендеру и наградив, кстати, тремя неделями бездействия. Рассмотрение дела обвиняемых из Бухенвальда, супругов Кох, Вальдемара Ховена и Мартина Зоммера, началось в суде в сентябре 1944 года. По такому случаю суд заседал в Кранехфельде, старинном замке, расположенном примерно в 30 километрах от места их преступлений. Морген присутствовал на процессе в качестве судьи, проводившего следствие. Суд оказался для него устрашающим опытом. Как с горечью отмечал он в послевоенных воспоминаниях, настоящий суд шел не против обвиняемых, но против меня как следователя и юриста. Ситуация обернулась против него из-за присутствия нескольких офицеров СС, привлеченных слухами о предстоящем суде. Освальд Поль прислал Курта Шмидт-Клевенова, которому он уже когда-то поручал вернуть Моргена в Краков. Шмидт Клевенов беседовал с судьями вне процесса, когда члены суда присоединялись к эсэсовцам за обеденным столом. Он говорил, что Морген раздул дело, чтобы привлечь к себе внимание, что его доклады Гиммлеру фальшивка, что этот суд абсурден, вредит репутации СС и разрушает систему концлагерей. К этому моменту Моргена уже попросту считали покойником. Его коллега Герхард Вибок слышал, что главным управлением имперской безопасности был выдан ордер на арест Моргена. Когда Вибок сказал, что Морген как обвинитель не может быть арестован во время судебного разбирательства, ему сообщили, что Моргена посадят после суда. Особенно настойчиво Шмидт-Клевенов возражал против продемонстрированной Моргеном связи между коррупцией и убийствами. Он утверждал, что Морген должен был обвинять Коха только в растратах, и возможно мог возбудить отдельное дело против Ховена по обвинению в убийстве, причем только с согласия Гиммлера. Он зашел так далеко, что оспорил правовую основу всех обвинений в убийстве, поскольку существовал отданный Гиммлером приказ, согласно которому один только фюрер мог решать вопросы жизни или смерти врага государства. Шмидт-Клевенов задавался вопросом, был ли этот приказ буквальным или скорее это была мысленная оговорка команда, которую Гиммлер отдал, скрестив пальцы за спиной. Конечно, если фундаментальными правилами можно пренебречь на основе таких метафизических спекуляций, то политические и идеологические соображения, такие как репутация СС, могли иметь преимущественное значение, и любая попытка привлечь к ответственности за преступления против заключенных концлагеря была обречена на провал. Морген выразил свое смятение в письме Марии Вахтер беззащитный. Я стоял перед трибуналом один, как перед лицом бури. Да, господин судья. Печальное и неблагодарное это дело быть государственным обвинителем государственных учреждений. После того, как доказательства были представлены, Кох неожиданно выдвинул новое объяснение своих действий. Он сказал, что доктора в Бухенвальде, получили приказ совершать любые убийства по требованию их коменданта, из чего он сделал вывод, что как комендант имел право предъявлять такие требования. Поэтому, несмотря на письменные протесты Моргена, суд был приостановлен для дальнейшего расследования обстоятельств. После этого суд занялся делом Максимилиана Грабнера. Как Морген предвидел и даже надеялся, Грабнер заявил, что он получал приказы свыше на совершение убийств в штрафном изоляторе Освенцима. Он утверждал, что Главное управление имперской безопасности присылало ему приказы о казни вместе с приказом уничтожить их. Поиск этих сомнительных приказов ни к чему не привел, но затем суд сделал перерыв, чтобы уже никогда не возобновить свою работу. В марте 1945 года Морген узнал, что Грабнера освободили. В порыве отчаяния он сказал главному судье, «Если мы проиграем войну...» «Вы будете первым, кого они повесят». В конце войны Грабнер был арестован в Вене и отправлен в Польшу, где его осудили и повесили. В Нюрнберге Морген дал понять, что когда не были найдены приказы на убийство, совершенные Грабнером, существование приказов свыше о массовых истреблениях тоже оказалось под вопросом. В результате оказалось под вопросом и роль в окончательном решении коменданта Освенсома Биркинау Рудольфа Хесса, По крайней мере, стало вызывать сомнение возможность обвинить его в самом тяжком преступлении. На самом деле, для обвинения в этом преступлении нужно было дожидаться Нюрнбергского трибунала. Как и в других случаях, Морген мог обвинить Хёсса лишь в менее значительном преступлении. Бухенвальдский суд возобновился в середине декабря, результат обманул ожидания. Коха приговорили к смерти, но только за растрату и мошенничество. Он был расстрелян незадолго до конца войны. Ильзу кох оправдали из-за недостатка доказательств. Ховена судили дважды, но вынесение приговора постоянно откладывалось. Он оставался под арестом в Бухенвальде и в конечном счете в марте 1945 года был освобожден. После войны Ховена осудили за военное преступление и преступление против человечности на процессе над врачами в Нюрнберге. В 1948 году его повесили. Ильзу Коха судили американцы, ее приговорили к пожизненному заключению. Главной проблемой суда остался вопрос, изготовляла ли она абажуры из кожи заключенных. На этот вопрос Морген отвечал отрицательно. На основе результатов тщательного обыска резиденции Коха в 1943 году. Фрау Кох вызвала сенсацию на суде, объявив, что она находится на восьмом месяце беременности. Это признание было тем более интригующим, что многие из мужчин, с которыми она входила в контакт во время досудебного заключения, были евреями. Сына у нее отобрали, и пока он не достиг девятнадцатилетнего возраста, ему не сообщали, кто его мать. Приговор эльзе был смягчен, и после четырех лет тюрьмы она вышла на свободу. Позднее ее судили повторно, и она снова оказалась в заключении в Германии. В 1967 году Эльза Кох совершила самоубийство в тюрьме. Послевоенная репутация Эльзы Кох значительно превосходит ее роль в преступлениях, совершенных в Бухенвальде во время пребывания ее мужа в должности коменданта. Сегодня мало кто знает о Вальдамаре Ховине, убившем при помощи инъекций фенола сотни людей. Но многие знают о Бухенвальдской медве, которая, возможно, делала абажуры из человеческой кожи.